Он легко поднялся, взял палку и снова в бездумном беге поплыл над тундрой. Сашка вылез наверх. "И возьми", крикнул он. Помьяя описал кривую и подбежал к веткам. Сашка вскинул двух на плечо и пошел по кочкам, тяжкий человек кухлянки. Подъёмка тут же заметала следы. Сашка глянулся, исчез овраг, исчезла фигура Помьяя. И Сашка встряхнулся и побежал. Бис получался тяжелый, мешали кочки, но Сашка бежал и бежал, пока не вынырнула впереди темная масса оленьего стада. И тут Сашка перешел на шаг, дернул шнурок кухлянки, потом снял шапку, привязал ее к поясу, снял очки. И стал сразу коричневый человек в меховой одежде, неопределенной национальности. Он прячется от меня, говорила Лена. Наверное, ему плохо совсем, и он прячется. Он всегда был сильный и глупый. Теперь-то я это знаю. Не знаю, сказал Некадимович. Он же не пишет. Иногда я думаю, вы в заговоре с ним и все о нем знаете, как в кино, спросил Неподъёмич. Давайте я вам свитер свяжу, предложила Лена. Я Некадимович вязать научилась. Ну, свяжи, согласился Некадимович. Лена шла по тихой улице, где жил Никодимович. Деревья стояли по осеннему голые, осенний луч солнца пробивался из-за туч на тихую улицу. На детской площадке неторопливый ребенок тихо возился с мокрым песком. "Давай поиграем вместе", Лена села на накорчички. "Хорошо", покорно ответил ребенок и поднял на Лену внимательные большие глаза. "Анютка, уже два дня не играли", сказала Анютка. "Дядя Саша" А то я всем расскажу. Неужели два дня В халтуре выходит онетка. Нести? тащи. Анютка убежала. В меховом зимнем комбинезончике, крохотных торбасах, она была ладная девчонкой. Из-под капюшона торчали косички и быстрые, как у мышонка, глаза. Анютка появилась подевалась шарфом в руках. "Запоминай", Звонко скомандовала она. Сашка протёр очки, огляделся кругом. Над голой стенкой из листьев низко исела жёлтая холодное солнце. Упакованные грузовые нарты стояли кругом. Из нарт торчали шесты, шкуры, кухонная утварь, снег был утоптан. "Завязывать?" нетерпеливо спросила Анютка. Сашка снял очки, протянул их Анютке, она крепко завязала ему глаза. "Ну?" глухо сказал Сашка. "Возьми в маминой нарты чайник, набеги во снегом, сходи в нарты" Дедушки, возьми топор, сходи к сухой лиственнице, сруби на дрова, потом, потом, ну, потом скажешь, остановил её Сашка. Он встал, подумал немного и прямиком направился к нарте, из которой торчала посуда, ощупал ремень, и развязал его, поставил ноги чайник завязал. Собьешься, собьешься, — пригово на месте, Анютка. С топором в руке Сашка пошел от стойбища. Анютка, закусив губу, наблюдала за ним. Сухая лиственница торчала справа и впереди. Сашка прошел мимо, остановился, взглядом пощупал солнце. Лицо его было мокрым от напряжения. А вот мимо, а вот мимо пела Анютка. Помолчи, резко сказал Сашка. Он проводил ладонью перед собой, задержав ладонь напротив солнца и прямо направился к лиственнице. Ощупал руками ствол и перехватил топор для удара. Хек-хек. Послышался из за заходника голос Паняя. Сашка сдернул с лица шарф. Онет бежала к нему с очками. Молчок, онетка, молчок. Анютка согласно покивала. Глаза ее хитро блестели. На холмике вылетел олень. Паняя бог боктумбре сидела, развалившись на арте. "Саша, идти!" крикнул он и улыбнулся во всю ширь лица. И эти Помяе. Совсем скоро скорочук тебе будешь", одобрительно сказал Помяе. "Да", согласился Сашка. "Неплохой вариант. Сейчас нарублю дровишек, сварю мясо и пойду в стадо", сменилс обсегая. Круглая луна висела над чахлым лесостоем. Сашка невофка ступая на снегоступах, обходил стадо. Он был в узких меховых брюках, коротко подпоясной кухлянке, на поясе болтался нож Ночь была очень светлой. Стадо сгодило с массы, над ним поднимался пар. И когда волна раздавит трюми крепкие бочонки,